Глава тридцать четвертая. На совет я отправилась только лишь через неделю, немного поубавив боевой пыл, мысленно поболтав с волчицей, которая мне, конечно же, не отвечала, взвесив и обдумав все, согласилась с мужем, что к торжественной встрече требуется хорошо подготовиться. Осудить, казнить или миловать пусть останется Дэвиду, все же не женское это дело. Заручившись поддержкой мужа. Я принялась реализовывать свой план. Целыми днями засиживалась в кабинете, слушая предложения, замечания, продумывая каждую деталь и новшество. Наши ярые споры и громкий смех, раздающиеся из кабинета, порой пугали домочадцев. Не единожды к нам прорывались шпионы, но все же мы не позволили Дэвиду и Телботу к нам заходить. Но, наконец, определившись с основными изменениями, договорившись... Прекратив препирательство, мы пригласили Дэвида для презентаций и согласования наших новых идей. Было очень волнительно делиться планами, но надо отдать должное, Дэвид был прекрасным слушателем и подсказал несколько идей, а замечания делал так искусно, что мы даже не заметили. И вот важный день настал. Надо было видеть потрясенные лица мужчин, когда в помещение, где заседают лучшие умы Тадерии, Зашли пять женщин. С невозмутимыми лицами мы прошли мимо Альф и, изящно разместившись с торца стола, замерли в ожидании. В тот момент я очень гордилась девчонками. Все же не зря мы репетировали наш выход. Девушки ужасно волновались, сбивались и даже однажды упали, но оно того стоило. Нам удалось ошеломить всю мужскую половину. «Хм!» – кашлянул Дэвид, с трудом сдерживая улыбку. Для него наше фееричное появление тоже оказалось сюрпризом. У нас в совете с некоторого времени освободилось несколько мест. В связи с чем? Хочу представить вам новых советников. — Это абсурд! Никогда еще в Тадыре и самки не состояли в совете! — возмущенно воскрикнул отец Дженни, вскакивая со своего места. — Еще одно свободно! — тихо проронило. Но меня услышали, и кто-то из советников прыснул, не совладав с собой. «Дэвид, твой отец, он никогда бы не посмел так поступить!» — продолжил высказываться мужчина, размахивая руками. «Я не отец», — напомнил правитель, медленно поднимаясь с кресла. «Конор, поумерь свой пыл. Если я еще не обнаружил подтверждение твоего участия в заговоре, это не значит, что доверяю тебе». «Щенок, как ты смеешь обвинять меня в такой гнусности?» — зарычал оборотень, бросив яростный взгляд на нас. «Дэвид, дэвид, дэвид, дэвид, дэвид, дэвид, дэвид, дэвид, дэвид, дэвид, дэвид, дэвид, дэвид, дэвид, д Он выпустил свою силу. Это произошло не произвольно. Я еще не научилась контролировать себя и на угрозу отреагировала соответствующе, выпустила свою. Альфа, она волчица! Раздалось со всех сторон. Советники прижались к столу, а Конор рухнул на пол, как подкошенный. Сильная, сильная волчица! Сиплыми голосами говорили Альфа, не поднимая взгляд на меня. Я же пыталась успокоиться, но злость и страх волной выплескивались из меня, выжимая окружающих все сильнее. «Анни, твои девочки тоже это чувствуют», — тихо проговорил муж, своими словами помогая прийти в себя. «Ой, простите», — повинилась, мгновенно успокаиваясь. Я встревоженно взглянув на подруг, спросила. «Плохо». «Ничего, справимся», — пробормотала Дарсия, тряхнув головой. «Анна, в следующий раз предупреждай хоть!» Добродушно заворчала Бекка, супруга Телбота, которая, как оказалось, ужасно скучала дома и теперь была главной по нововведениям. Келли и Мэг с сочувствием на меня посмотрев, ничего не сказали, но было заметно, что им вид прижатых к столу мужчин понравился. Телбот же вовсю развлекался, с усмешкой поглядывая на потрясенных советников. Усевшись подальше от своей супруги, которая вдруг изменилась до неузнаваемости, и теперь в доме разговоры только и шли о политике Тадырии, он, конечно, смирился, но все еще продолжал дуться. — Полагаю, теперь вопросов ни у кого нет, и объяснения не потребуются, — произнес Дэвид, внимательным взглядом окинув зал. — Нет, — вразнобой ответили советники. Конор молча поднялся и, ни слова не сказав, вернулся на свое место — задумчиво на меня посматривая. «Тогда начнем. Келли, она взяла на себя развитие тканевой продукции, а также приступила к обсуждению вопроса обучения девочек в школе мод в Ценерии. Дарсия уже пригласила в Тадерию группу. На следующей неделе будет первое выступление. Она отвечает за развитие культуры в нашей стране. Мэг – человек. Согласилась помочь и улучшить образование наших детей. Уже ведется работа». Анни и Бекка, они по всем вопросам、С、сегодняшнего дня ни один проект не будет мной подписан, пока новые советники его не озвучат. Это бред, что они могут понимать в управлении страной! – рыкнул один из советников. То, что твоя супруга Альфа не делает ее умнее. Эван, уверенно заявляю, что каждая из них гораздо умнее тебя! – рыкнул Телбот яростно взглянув на взорвавшегося мужчину. Ты даже не услышал их предложение, но уже высказался против. Эван, ты дурак, добавил отец Томаса. Заткнись и слушай, девушки, простите его, он слишком глуп и недальновиден. Если кого-то не устраивает присутствие на совете девушек, они могут освободить место. Ровным голосом произнес правитель Тадейри. С сегодняшнего дня мы меняем устаревшие законы. А теперь я передаю слово Анне. Она расскажет о нововведениях. Это было очень трудно, но мы справились. Говорила в основном я. Девушки дополняли, показывали графики и картинки, чтобы было нагляднее. Наша презентация длилась более трех часов. К концу выступления у меня ужасно разболелась голова, во рту пересохло, и даже выпитые четыре стакана воды не облегчили моих страданий. Девушки тоже вымотались и устала, вытянув ноги под столом, внимательно следили за лицами советников. И только изумленный вид мужчин и недоумение бодрили нас и придавали сил продержаться еще немного. Эти предложения мы хотим с вами обсудить, подытожила я, собирая карточки в стопку. Понимаю, что для изучения потребуется время. Думаю, на следующей неделе мы вернемся к этим вопросам. «Если у вас появятся дополнения, будем рады выслушать». «Советники», — проговорил отец Томаса. Поднимаясь со своего места, он учтиво склонил голову. «Мое почтение, темы важны, и действительно, нам давно пора внести ряд изменений». «Благодарю», — ответила за всех, украдкой взглянув на подруг, заметила их довольную улыбку, которая тут же скрылась за маской серьезности. «На сегодня достаточно», — оповестил Дэвид. И тут же мужчины стали подниматься, кивком прощаясь, покидать зал заседания. Дождавшись, когда останутся в помещении только девушки Телбот и Дэвид, я наконец задала мучивший меня вопрос: они не знали, что у меня произошел оборот? Нет, мы решили скрыть, пока это, как видно, не зря. С улыбкой ответил муж, притягивая меня к себе, довольно добавил: девушки, вы сразили моих советников наповал. Бекка, ты никогда не говорила мне, что тебе надоело сидеть дома, и ты хотела открыть клуб. Обиженно заворчал Телбот, сердито взглянув на супругу. Дура была, надо было давно сказать и не молчать, фыркнула женщина. Анна подсказала, что мужчины порой бывают очень недогадливы, и когда им в тысячный раз пересолили любимое блюдо или заштопали все карманы на их брюках, они все равно не поймут, что не так. Так вот почему! Изумленно воскликнул Тейлбот, а Шарашина уставившись на супругу, от облегчения, что в целом все прошло неплохо, от волнения и от забавного вида друга Дэвида я не выдержала и рассмеялась. За мной следом хихикнула Мак, потом Дарсия, и вскоре вся наша компания хохотала громко от души, сотрясая воздух в огромном зале заседания.